Не успела Аня оглянуться, как мимо ее рабочего стола резво прокатила целая трудовая неделя. Хотя назвать ее особо трудовой значило погрешить против истины. Сложно перестараться, если у тебя два посетителя в день и ни одного нового поступления книг. Лето, отпуска, дачи, народ выметался из города со скоростью Балтийского бриза, набравшего силу над Финским заливом. В эту неделю Аня Жанну не встречала. Сразу после разговора Ани с Кириллом Сметанина взяла отпуск за свой счет. Хотя Аня, проглотив обиду, собиралась переговорить с Жанной и попытаться вытащить ее из той ямы, в которую бывшая подруга старательно залезала обеими ногами, отсутствию Жанны она обрадовалась. Слишком много душевных сил забирала их немая перепалка взглядами и напряженное молчание. Видимо, Жанна тоже не стремилась к общению, раз так спешно исчезла, не попрощавшись с садой Львовной. «Жанка, Жанка, сорви голова, как тебе помочь?» Затишье в библиотеке располагало к размышлениям, и Аня целыми днями думала о своей жизни, отчитывая в памяти крошечные вешки, чуть приподнимавшиеся над ровным полотном однообразного бытия. Воротных моментов набиралось совсем мало. Уход из семьи папы, окончание школы, Институт, рождение Костика, смерть дедушки и бабушки. Вот, пожалуй, и все. Особняком стояли события нынешнего лета, вместившего в себя столько необычного, сколько иному человеку не выпадает за целую жизнь. Наверное, правду говорят, что не делается все к лучшему. Окажись Кирилл порядочным человеком, она никогда не узнала бы о коварстве Жанны, не познакомилась бы с Сергеем Ковалевым, Нонны Максимовной и Веленой Гуговной. Не попала бы в Лунецкий музей, не увидела бы портрет девушки со своей картинки и не пообещала бы подарить музею свое пианино, а значит, не познакомилась бы с Дмитрием Гуком. Дмитрий, какое красивое имя, очень звучное и плавное одновременно. Наверное, в каждом Дмитрии должны сочетаться решительность и мягкость. Мысли о Дмитрии Аня старательно изгоняла из своей головы, постоянно твердя себе, как за унывную мантру «Посмотри на себя в зеркало и забудь о глупостях». Но вместо того, чтобы оценивать себя в зеркале, Аня смотрела в окно на Дмитрия. Стремясь не выдать свой наблюдательный пункт, она отодвинула стул подальше от окна и изредка ловила взглядом быстрое движение лектора, следя за каждым поворотом головы, и стараясь угадать, о чем он сейчас рассказывает студентам. Юноши и девушки вращались вокруг него, как планеты вокруг Солнца, и с каждым он успевал перекинуться словом, всем объяснить, помочь, зарисовать. «Дмитрий Сергеевич, а как вы думаете?» «Дмитрий Сергеевич, можно я приду на дополнительное занятие?» То и дело долетали до нее через распахнутую форточку, звонкие голоса девушек, особенно активно, интересовавшихся стилем конструктивизма. Налитый с утра чай стоял нетронутым, в залах слышались шаги Ады Львовны, но Ане сдвигаться с места совершенно не хотелось. И чем больше она смотрела на Дмитрия, тем меньше замечала его внешнюю красоту, панцирем, скрывающую красоту внутреннюю. То, что греет душу, как огонек в лампадке. Самой доброй женщиной, которую когда-либо знала Аня, была продавщица магазина в Змеевке, тетя Шура. Толстая, неуклюжая, с малюсенькими глазками и огромным рыбьим ртом, она постоянно подкармливала ребят ломом печенья и поила их молоком от своей коровы, которая специально приносила для них в стеклянной зеленой бутылке из-под лимонады. «Своих деток нет, так хоть с чужими повожусь», — приговаривала тетя Шура — гладя Анютку по голове с двумя хвостиками. — Тетя Шура, а почему у тебя нет деток? Продавщица пожимала широкими плечами и добродушно поясняла. — Не нашлось женихов для меня, уродки. Всех парней красивые девки разобрали, а мне даже завалящего кавалера не оставили. Аня становилась очень обидно за тетю Шуру, и она каждый раз утешала женщину нехитрыми словами, от которых влажной слезой начинали блестеть маленькие, тете Шурины глазки. Если бы я была женихом, то женилась бы на тебе. Тогда в детстве Аня думала, что если бы могла, то раздавала бы красоту только хорошим людям. Пятничный вечер обещал стать душным, посетителей ожидать не приходилось, и Ада Львовна, навесив на дверь библиотеки табличку «Закрыто по техническим причинам», разрешила персоналу разойтись по домам. Асфальт под каблуками дамских босоножек мягко продавливался круглыми ямками, превращая мостовую в лунный пейзаж с крошечными кратерами. Сегодня Аня надела свое любимое холщовое платье бледно-зеленого цвета и подумала, что явно не прогадала. В любом другом своем наряде она давно бы упарилась, как брюква в русской печке. Густой воздух, пропитанный еле уловимым запахом гари, Недвижно висел над городом, заставляя прохожих часто вздыхать, тщетно надеясь насытиться кислородом, которого под напором машин в час пик становилось все меньше и меньше. «Аня, я тебя жду!» Дмитрий вышел из маленького магазинчика на углу дома так внезапно, что Аня не успела растеряться и быстро вскинула голову ему навстречу. «Дима!» Она увидела, как его глаза посветлели от радости и с сердцем поняла, что он не меньше неё ждал встречи. Подумав, что стоит объяснить телефонный звонок, который она сделала ему неделю назад, в полной панике, Аня скомкала в руках сумочку, суматошно размышляя, с чего начать. Но Дмитрий решил перехватить инициативу и, взяв ее под руку, сообщил, «Я договорился насчет машины валунец». Если ты не возражаешь, то я приеду забрать пианино завтра в восемь часов утра. Надеюсь, что к вечеру уже доставлю его по назначению. Ты что, сам поведешь машину? Конечно, сам. А зачем мне в кузове бригада грузчиков и шофер, который будет всю дорогу, без умолку травить анекдоты или дымить в окно? Действительно, согласилась с ним Аня, подумав, что ни за что не отпустят его одного в дальнюю дорогу. Путь не близкий, может случиться любая неприятность, начиная от проколотой машины и заканчивая. Чем заканчивая, Аня придумать не успела, да и не хотелось предполагать худшее. Ощущая каждое жилкое и легкое прикосновение Дмитрия, она негромко попросила, «Разреши, я поеду с тобой». «Правда, поедешь?» Он так обрадовался, что Аня смутилась, как девчонка. И, чувствуя, как запылали щеки, подтвердила. Правда, поеду, но по пути нам придется заехать в одно место, деревеньку за грязье. Мне необходимо разыскать там семью Ковалевых и оставить им деньги. Вспомнив прокрушение на порогах, Аня покаянно вздохнула и пояснила: Я разбила им лодку-плоскодонку. Да ты еще и спортсменка. У спортсменки лодка осталась бы цела. Они шли рука об руку, перебрасываясь незначительными фразами, словно муж с женой. Так крепко и прочно, состоящее в супружестве, что им уже не нужны никакие слова и объяснения. Достаточно одному начать фразу, и другой закончит ее именно так, как задумано. Дойдя до небольшой круглой площади, затерявшейся между домами, Дмитрий повел Аню к высокому поклонному кресту в центре сквера. Глянцево отблескивая свежим лаком, он упирался в самую середину клумбы причудливой формы. На этом месте стояла Малоколоменская церковь Михаила Архангела. «Ее снесли в тридцатые годы», — сказал Дмитрий. «Здесь венчались мой прадед Александр и прабабушка Аня. Здесь крестили моего деда». «Расскажи мне о них», — тихо попросила Аня, угадав желание Дмитрия. Бережно усадив ее на скамейку напротив креста, Дмитрий поднес к губам Анину руку и поцеловал с таким благоговением, словно тонкие пальчики с вымазанным фломастером-мизинцем являлись драгоценнейшей святыней, которой ему довелось прикоснуться. Летний вечер рассыпался сухим песком детской площадки и от откормленными голубями, норовившими сесть на ноги в ожидании крошек. Поглядывая друг на друга, птицы запрокидывали головы и издавали томные горловые звуки, разливавшие вокруг послеполуденную лень, от которой хотелось откинуть голову на спинку скамейки и не двигаться. То ли от осененного крестом низкого неба, то ли от перелива голубиных песен, но Аня и Дмитрий одновременно сплели руки, и Аня почувствовала на своей ладони живое тепло мужской руки. С чего начать рассказ о прадедах, задумчиво проговорил Дмитрий. Наверное, с их фотографии в день венчания, сделанной на этом самом месте около собора. Я часто рассматриваю старый снимок и каждый раз завидую прадеду Александру и прабабушке Ане за посланную им великую любовь, о которой в нашей семье ходят легенды. Ты знаешь, Моя дедушка с бабушкой и мама с папой всегда жили в согласии, но я не видел на их лицах такого внутреннего света, который буквально льется с дореволюционной фотографии. Такую любовь надо вымолить, выстрадать, заслужить. Как верно он говорит, думала Аня, глядя на возвышающийся крест в центре сквера. Именно так, вымолить, выстрадать заслужить, а не кидаться на шею смазливому парню, потому что твой избранник — душа компании. А потом, время спустя, стыдится вспоминать о нем. Господи, пошли мне любовь огромную, мысленно вызвала она к небесам. В глубине души, осознавая, что мольба уже услышана, и за плечами незримо встал ангел». «Господи, пошли мне огромную любовь», — загадал Дмитрий, с нежностью, чувствуя, как в его руке, пойманной синичкой, дрогнули Анины пальцы. Не отнимая руки, он продолжил разговор, тем более, что он видел искренний интерес Ани и был благодарен ей за него. «Моя прабабушка, купеческая дочь Анна Веснина, родилась в Ельске, близ Олунца, а прадед Александр фон Гук, выходец из...» Остзейских немцев, офицер Кирасирского полка. Никаких благ, кроме титула, семья фон Гуков не имела и относилась к обыкновенному служилому дворянству, которое наравне со всеми сословиями несло службу там, куда их посылал долг государю. Когда тетушка Матильда Карловна задумала открыть пансион для девиц, то денег хватило лишь на то, чтобы выкупить здание в отдаленном городке. Не могу угадать, по каким причинам, но она выбрала Алунец. Таким образом, наезжая к сестре в отпуск, прадед Александр Карлович смог познакомиться со своей будущей женой. Перед свадьбой прабабушка Аня переехала в Санкт-Петербург. Знаю, что переезду предшествовала какая-то трагическая история, но не располагаю сведениями, в чем ее суть. В Петербурге молодожены стали жить неподалеку отсюда, в Малой Коломне. И через несколько лет у них родился сын Сережа, мой дед, потом еще девочка, которая умерла, не дожив до десяти лет. Испытания для семьи начались в четырнадцатом году вместе с началом Первой мировой войны. Прадед, будучи полковником, ушел на фронт одним из первых. Он воевал на Галицийском направлении, том единственном, где русская армия одерживала победы. В Галиции воевал и поэт Николай Гумилев. Ты верно помнишь его фронтовые стихи? Приподняв подбородок, Дмитрий, немного нараспев, но без всякого пафоса, продекламировал идущие с песней в бой, Без страха в цвинцовой дождь, Вас, Георгий, ведет святой, Крылатый и мудрый вождь. Пылающий меч разит Средь ужаса и огня. И звонок топот копыт, его огневого коня. В одном из боев прадед потерял левую руку, но покидать позиции не спешил, добровольно оставшись при штабе 10 армии. Революция застала Александра Карловича на фронте, а бабушку в Графском переулке, где у них была квартира. Дмитрий рассказывал, а Аня слушала о семье баронов фон Гук, и ей казалось, что она знает их давным-давно. И это знакомство не сиюминутное, а старинное, глубинное, но по какой-то причине прочно забытое. Порой так бывает, когда встречаешь чужого человека, и вдруг выясняется, что ваши родители дружили с семьями, но ну, потом знакомство угасло, оставив лишь след в фамильной памяти. Во все время их разговора к поклонному кресту непрерывно текла тоненькая стройка посетителей. Сделав один шаг по газону, люди кончиками пальцев касались древка, шепча тихую просьбу или кладя к подножию пару тюльпанов, продававшихся неподалеку. Обращал на себя внимание сухонький старичок в потертом пиджаке. Опираясь на палочку и с опаской нащупывая почву перед собой, он ходил по дорожкам сквера и время от времени, оборачиваясь на крест, накладывал на себя крестное знамение. Я часто вижу этого дедушку вблизи библиотеки, — заметила Аня. Я тоже. Говорят, что это известный ученый-геолог, внук адмирала. Дмитрий немного грустно улыбнулся, и Аня подумала, что он, как и она, любит благородных петербургских стариков, которых с каждым годом становится все меньше и меньше. «Ты рассказывал мне про бабушку Анну», — напомнила Дмитрию Аня согласно кивнул головой, я остановился на словах о квартире в Графском переулке, откуда прадед ушел на войну. К тому времени моему дедушке Сереже исполнилось 10 лет, и он, как все бароны фон Гук до него, учился в Константиновском кадетском корпусе. К сожалению, я не застал дедушку в живых, потому что, когда родился мой папа, дедушке исполнилось 50 лет, так что все происходящее знаю лишь со слов отца, тоже Сергея. Если ты захочешь, я познакомлю тебя с ним». Он снова не смело шевельнул Анины пальцы, и она также осторожно ответила на его рукопожатие, не ответив ему ни да, ни нет. «Красные комиссары пришли в дом к фонгуку почти сразу после переворота». «Именем революции, ваша квартира и все находящиеся в ней ценности конфискованы», сказал командир бабушки Аня и дал пару часов на сборы. Всякая печаль и радость в руках Божиих. «Придет время, и каждый ответит за содеянное на страшном суде», покорно ответила бабушка и, не став спорить, собрала в саквояж все необходимое, что позволено было взять. Как они узнали позже, хозяева из их дома Попытавшиеся отстоять свои права или оказать сопротивление, были расстреляны. Устроилась бабушка Аня в бывшей дворницкой, где стояли метлы и ведра с песком. Каморка была без окон, холодной, сырой, по стенам текло, но бабушка радовалась и такому прибежищу. Думаю, семья могла поехать к знакомым, которые не отказались бы приютить близкого человека, но бабушка... Боялась переменить место жительства. Если папа придет с фронта, то он нас не найдет. Мы будем ждать его здесь, объяснила она сыну. Боясь, что муж вернется ночью и не сможет сразу разыскать семью, прабабушка Аня каждый день пришпиливала на дверь своего бывшего подъезда записку. Саша, мы с Сережей в дворницкой. В первое время новые хозяева квартиры над ней смеялись и сдирали записки, но бабуля вешала их снова и снова, почти целый год. «Самое страшное — это потеряться», — внушала она Сережа и оказалась права. В круговерте революции семья разваливалась, как размокший в воде хлеб. По улицам бегали толпы беспризорных детей, а по дворам бродили нищие, забывшие свое звание и сословие. Швейцар из дома напротив, хорошо знавший дедушку фон Гука, подарил бабушке печку-буржуйку, переделанную из несгораемого настольного сейфа. Если бы не эта печка, то я, наверное, не появился бы на свет, потому что в холодную зиму 18-го года прабабушка Аня с сыном замерзли бы насмерть. Кроме холода давили голод и неизвестность. От дедушки Александра не было ни слуху, ни духу. Почта не работала, транспорт бастовал. Бабушку Аню выручала лишь вера в Бога, крепкая купеческая закваска и привычка не ломаться под ударами судьбы. Поскольку, в отличие от тех, кто остался в своих квартирах, у нее не было вещей для обмена на продукты, она стала работать на рынке, по счастью, встретив там знакомых из Олунца. Торгуя чем придется, бабушка получала за работу немного еды, которой им с сыном хватало, чтобы не умереть с голоду. Друзья и близкие помочь не могли, потому что оказались в таком же положении бывших людей, если не хуже. Конца войны люди не ждали, понимая, что прекратить войну значит уступить немцам большую территорию и предать интересы России. Бабушка была готова ждать мужа с боевых позиций и целую жизнь, но в марте большевики заключили Брестский мир, и фронтовики стали возвращаться назад. Поскольку железнодорожные служащие разбежались, регулярные поезда не ходили, и военные добирались к своим семьям кто как мог. Многие шагали пешком от самой Австрии и Польши. Оборванные, заросшие, исхудавшие, со споротыми погонами, они тенями проникали в город и шли по старым адресам многие из которых уже занимали совсем другие люди. Дедушка Саша пришел в свой двор летом восемнадцатого года. «Там какой-то однорукий, милостыню просит», — сказала бабушке Ане, прачка из подвального этажа. «Шинель на нем офицерская, может, что знает про господина барона. Ведь почитай два года, как вы, барыня, писем не получали». Папа говорит, что дедушка Сережа... Отца сразу не узнал, так сильно тот изменился. Но бабушка Аня даже смотреть не стала, кто стоит у ворот, а птицей кинулась навстречу. Она узнала бы мужа с закрытыми глазами. Рассказчиком Дмитрий был великолепным. Говорил образно, гладко, как по написанному. Сразу чувствовалась хорошая преподавательская практика. Аня так заслушалась, что не заметила, как душный воздух вытеснила влажная прохлада, предвестник перемены погоды. Со стороны залива не на шутку задуло, нагоняя на небо длинные серые тучи, похожие на огромных драконов. Паниным рукам, обнаженным до плеч, побежал легкий озноб, и тепло шло лишь от ладони Дмитрия. Замерзла? — Это я виноват. Совсем тебя заболтал, а завтра рано вставать. Я планирую пробыть в Алунце дня три. — Тогда мне надо договориться с Адель Вовной и взять отгулы, — быстро сказала Аня. Она вытащила из кармана мобильный телефон, поискала номер Ады Львовны, но набрать его не успела, потому что из мобильника раздалось истошное пение народной мелодии «Кострома», означавшей, что звонит Сметанина. Телефон затрепыхался в пальцах, как выловленная из реки рыба, и по Аниному лицу Дмитрий понял, что случилось что-то неприятное. Пока Аня коротко отвечала, он напряженно застыл, не смея вмешиваться не в свое дело, но страстно желая помочь и защитить. Да, Жанна, я слушаю тебя. Я не могу сегодня встретиться с тобой, так и передай своим друзьям. Что? Хорошо, сейчас приеду. Аня, что случилось? Голос Дмитрия был серьезен, как и его глаза, смотревшие прямо на нее и требовавшие немедленного ответа. Дима, ничего не случилось, не волнуйся, я разберусь сама. Просто мне сейчас надо к подруге Жанне Сметаниной. Она просит встретиться с ней в кафе. Говоря это, Аня подумала, что если с Жанной в кафе окажутся Кирилл с Андреем, то встреча может закончиться для нее плохо. Но Жанна в трубку плакала и отказать ей Ане не смогла. Куда тебе ехать? После задушевного разговора сблизившего их Хитрить с Дмитрием казалось нечестным, и, покорно вздохнув, Аня призналась на гражданку. Это был другой конец города, а метро закрывалось через час. — Я тебя довезу. Пойдем, у меня недалеко оставлена машина. — Дима, нет. Тебе со мной нельзя. Аня изо всех сил старалась показаться уверенной и беззаботной, давая понять, что собирается на обычную встречу с подругой, поболтать о своих женских делах, но... Артистка из нее получалась совсем никудышнее, потому что Дмитрий прекрасно понял ее маневр. «Хочешь, обижайся на меня, хочешь — нет. Можешь потом меня прогнать с глаз долой, но... Я одну тебя никуда не отпущу. Пойдем к машине». Взяв Аню под руку, он повлек ее в сторону улицы Союза Печатников, где утром перед лекцией оставил машину. Дмитрий всегда оставлял здесь машину, чтобы иметь возможность лишний раз прогуляться пешком, иначе совсем засидишься и в свои 35 будешь выглядеть на все 40. То, что от неизвестного телефонного звонка Аня сразу натянулась как струнка, его насторожило. Мгновенно связав в уме внезапный телефонный звонок с просьбой больше не появляться, и то, как неделю назад она бросила резкие слова подвозившему ее парню, Он догадался, что эти события связаны между собой и что вопрос решается серьезный. Такие женщины, как Аня, глупостей не делают, а если даже и делают, то он обязан ее защитить. Кафе, где окопалась сметанина, располагалось в подвале длинного желтого здания постройки 50-х годов. Архитектор Сомов машинально отметил про себя Дмитрий, профессионально отмечая степень износа стен и угол наклона фундамента. Интерьер оставлял желать лучшего, он спроектировал бы кафе гораздо проще, и хозяину дизайн обошелся бы в два раза дешевле. Сметаниной оказалась та самая неприятная девица, которую Дмитрий приметил зимой во дворе рядом с Аней. Она тогда увела ее в библиотеку, грубо разрушив прекрасную сказку о нежной снегурочке и красногрудом снегире на ветке. Анина подруга одиноко жалась за трехногим столиком у барной стойки и выглядела не лучшим образом. Наверное, именно так смотрятся со стороны грешники, осужденные на вечную каторгу. Назвать Жанина лицо бледным значило злостно польстить. Оно было не бледным, а матово-серым. Сжатый, словно в агонии, тонкогубый рот превратился в мятую ниточку с размазанной вокруг помадой. Осмотревшие без всякого выражения глаза напоминали осколки бутылочного стекла, затертого доброй сотней ног. Довершал картину стоящий перед Жанной графин водки, за долгий вечер наполовину опустошенной. К удивлению Дмитрия, голос Сметаниной казался абсолютно трезвым, хотя и звучал отголоском похоронного колокола. «Спасибо, что приехала». На Дмитрия Жанна не взглянула и появлению его не удивилась, словно бы вообще не заметила. Приведя несчастной до да нельзя Жанны, взгляд Ани оттаял, выражая уже не настороженную твердость, а милосердное сострадание. Удивительно, как быстро могли меняться ее глаза, отражая все, что происходит в душе. Про такие бесхитростные глаза в народе говорят «не могут соврать». Присев на стол рядом с подругой, Аня брезгливо отодвинула графин на середину стола и взяла Жанину руку, слегка встряхнув за локоть. «Жанна, что произошло?» «Его убьют. Мне позвонил знакомый адвокат и сказал, что по законам Таиланда их ждет смертная казнь. Вроде бы заключенным в Таиланде отрубают голову. Ты не знаешь, как казнят в Таиланде?» Она подняла голову и в упор посмотрела на Дмитрия лихорадочно заблестевшими глазами. Пожав плечами, Дмитрий прокрутил в памяти все, что знает о законах Таиланда, но не нашел ответа на заданный вопрос. В Юго-Восточной Азии он никогда не был, хотя друзья активно зазывали его в Пхукет расслабиться на модном курорте. Мимо столика то и дело сновали посетители. Подошел и отошел ни с чем официант. Над головами слался табачный дым, спиралью уходя в отверстие для вентиляции в стене. «Жанна, опомнись, о ком ты говоришь?» — настойчиво повторила Аня свой вопрос, пытаясь добиться от Жанны хотя бы намека на разъяснение. «Как о ком? Неужели ты не понимаешь? Не прикидывайся, глупой. Я говорю об Андрее с Кириллом». Слова, вылетающие из Жаннинного рта, стали наполняться агрессией, перекрывая однотонный гул от посетителей кафе, пьющих, жующих и смеющихся. «Об Андрее с Кириллом? Расскажи толком, что случилось?» Конвульсивно дернув плечом, Жанна скривилась. «Это из-за тебя, Анька, они пропали. Из-за тебя. Когда Андрей придумал комбинацию с твоей квартирой, все шло хорошо. Если бы ты подписала документы или вышла за Кирилла замуж...» то им не пришлось бы везти из Таиланда наркотики, чтобы заработать. У них были бы деньги, и тогда Андрей женился бы на мне, он обещал. Он клялся мне, что когда раздобудет деньги на свой бизнес, то мы распишемся. Банки не давали им суды, они по уши в долгах. Тогда Андрюша договорился переправить из Таиланда наркотики. Ему обещали, что канал надежный и опасности почти нет. Одна поездка, минутный риск, и они с Кириллом богачи. Адвокат позвонил, что полиция задержала их с Кириллом, когда они уже прошли паспортный контроль. Окружились собаками, травили как зверей, и мне куда было деваться в чужой стране. Видимо, Жанна на горе требовала выплеснуться наружу. С каждой фразой ее речь становилась все мягче, и она наконец смогла заплакать. Размазывая слезы по щекам и утирая нос полой модного пиджачка, Жанна глухо проговорила. Ты не думай, Анька, что мы звери. Мы бы не оставили тебя с Костиком на улице. Поселок Ленинский, где Кирюха сторговал тебе квартирку, совсем близко от города. А Костику там было бы хорошо на свежем воздухе. Мы не хотели тебя убивать, Аня. Твоей жизни ничто не угрожало. Кирилл сказал, что надо только припугнуть тебя немного, и тогда ты станешь сговорчивее. А ты повела себя совсем не так, как мы ожидали. Ты все испортила своим упрямством и теперь из-за тебя им отрубят головы. Боже, праведный, о чем говорит эта женщина, леденее от ужаса, думал Дмитрий, слушая Жанин бред. Не до конца понимая, в чем суть, он осознавал, какой смертельной опасности подвергалась Аня в последнее время. Он понял, что значил ввергший его в недоумение телефонный звонок с приказом больше не встречаться. Она выводила его из-под возможного удара, беря все на себя. Дмитрий увидел, как на словах Жанны об убийстве по Аниному лицу прокатилась судорога, и она, вздохнув, привлекла рыдающую сметанину к себе на грудь и, словно маленькую, стала гладить ее по голове. — У вас проблемы? Возникший у их столика официант выразительно кивнул на обессилевшую Жанну и, понизив голос, сообщил. — Давно здесь сидит. Мы грешным делом подумали, не террористка ли с духом собирается бомбу рвануть, или сумасшедшая из дурдома сбежала. «Я люблю Андрея, жить без него не могу. Я для него на все готова», — выводила сметанина, обливая слезами на платье и одновременно колотя ее кулаками по плечам. «Разве ты знаешь, что такое настоящая любовь?» Темное, мрачное чувство страсти — называемая Жанной любовью, выла колотилась внутри нее, как раненый зверь, перед смертью желающий укусить ласкающую его руку. Сделав официанту успокаивающий жест, Дмитрий подумал, что пора прекратить истерику и отвести Жанну до дома. Но она неожиданно заупрямилась. Никуда я с вами не пойду. И тебя, Анька, видеть не могу. Буду здесь сидеть, хоть вечность, и ждать сообщений из Таиланда. Испуганные глаза официанта, слышавшего фразу о вечности, заставили Дмитрия вызвать огонь на себя. «Пошли, Жанна!» Он бесцеремонно поднял обмякшее тело подмышки и поволок к выходу, успев заметить, что тщедушная Жанна, яростно пласующая его руки длинными ногтями, обладает немалой силой. На заднем сиденье машины сметанина затихла, издавая лишь монотонное гудение сквозь зубы, отдаленно напоминающая скрип сломанного дерева. Аня и Дмитрий молчали, опасаясь снова всколыхнуть волну агрессии и рыданий. Но Жанна неожиданно для них уснула, привалившись виском к спинке сиденья. Нащупав в зеркале Анин взгляд, Дмитрий не утерпел с вопросом, обжигающим его мозг. «Аня, это правда, что сказала твоя подруга про преступление?» «Правда, но ты же слышал, все уже позади. Моей жизни ничего не угрожает. Завтра я расскажу тебе о случившемся в подробностях», — полушепотом ответила Аня, подумав, что смертельно устала и хочет одного — лечь и заснуть без сновидений, крепко, как в детстве после долгого купания в реке. На профиль Дмитрия ложились тени от фар встречных машин, Машину мягко качала на разбитой за зиму дороге, мотая голову сметаниной из стороны в сторону, и Аня внезапно поняла, что внутренне опустошена. Жанкина признание вынула у нее все силы, и выход из этой пустоты только один — не ругаться, не злорадствовать, а от всей души простить и пожалеть, как сказано в Евангелии. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, То простит и вам отец ваш небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и отец не простит вам согрешений ваших. Из машины Сметанину, которая не желала просыпаться, а только раздельно, мычала что-то про топоры гильятину, опять поволок Дмитрий. В подъезде она неожиданно встрепенулась, вырвавшись от провожатых, взбежала по лестнице и вставив ключ в замок, выкрикнула, «Никогда тебе этого не прощу!» А я простила, произнесла в ответ Аня, надеюсь, что будет услышано, и, повернувшись к Дмитрию, попросила, «Дима, отвези меня домой». «Пожалуйста». Гук проводил ее до квартиры. Стоя в прихожей, дождался, когда она включит свет — Убедился в безопасности жилища и на всякий случай предостерег. Запрись на все замки и никому не открывай. В восемь утра я приеду с грузчиками. Тебе осталось совсем немного поспать. Часы на стене в гостиной показывали, что пока они возились со сметаниной, время перевалило за полночь. Положив руки Ани на плечи, Дмитрий прочитал в ее глазах согласие и, притянув к себе, легко поцеловал. У обоих на миг перехватило дыхание, но они боялись своей торопливостью спугнуть то новое, чистое и светлое, что зарождалось между ними. «Аня...» — в устах Дмитрия ее имя звучало как стихи. «Через семь часов я снова тебя увижу». «И я тебя увижу», — эхом отозвалась она. Ночью Аня спала от силы часа три поэтому через десяток километров пути начала клевать носом, но усилием воли старалась отогнать сон, боясь, что ее дремота перекинется и на Дмитрия, а ему еще рулить и рулить. Путь обещал стать долгим, потому что, опасаясь за сохранность ценного инструмента, Дмитрий ехал предельно осторожно, притормаживая на каждой выбоине. Но как Аня не крепилась, как не бодрилась, считая придорожные столбы, Дмитрий заметил ее усталость — «Поспи, Анечка, не бойся за меня, я не усну». Поразительно, как он мог угадывать ее мысли. Прошла неделя со дня знакомства, а Аня, кажется, будто она родилась с любовью к Дмитрию Гуку, и вся ее предыдущая жизнь была дорогой к нему. А все предыдущие ошибки делала только для того, чтобы на их фоне полнее ощутить свое чувство. Аня даже не заботила, любит ли ее Дмитрий, потому что главным для нее было не брать, а отдавать. Где-то она читала, что у человека можно отнять все, даже надежду, но любовь остается навсегда. Текущая в салон из автомагнитола музыка Вивальди, разгоняя грусть, заставляла думать о любви возвышенно, несколько книжно, но, наверное, именно так, как установлено в этом мире. Настоящая любовь к человеку — это святой родник, из которого, чем больше черпаешь, тем больше пребывает воды, и тем чище и прозрачнее она становится. В истинной любви душа очищается, обливая благодатью всех вокруг себя и становится неспособна на злобу и ненависть. А Жанна? Ведь она говорит, что любит Андрея, и ради своего чувства она пошла на преступление. Но разве не должен любящий человек остановить руку любимого, не дать ему совершить злодеяние? не дать скатиться в пропасть даже ценой собственной жизни. Но вместо того, чтобы преградой встать у Андрея поперек дороги, Жанна стала помогать ему разрушать свою душу. И вот результат. Новое преступление и жестокое наказание. Нет, это не любовь, это страсть. Безрассудная и жестокая. Слово-то какое «страсть»! Страх, ужас. Это не милостивый дар любви от Господа, а дьявольское пламя, в которое грешник попадает еще на этом свете. Анины веки плавно опустились на глаза, но мысль не уходила, продолжая будоражить сознание. Думы и образы сплетались между собой, разлетаясь в стороны и даря ей кратковременный отдых. Она проснулась лишь тогда, когда машина плавно остановилась у круглого озера, окруженного белоствольными березами. «Вот растяпа», — выругал себя Дмитрий, глядя, как удивленно распахнулись они на глаза. Разбудил таки. Не надо было останавливаться. Но уж очень манил к себе живописный уголок возле озера, да и дорога туда вела ровная, асфальтовая. Другой возможности передохнуть может не представиться. Слишком большая ценность, бережно укутанная пушистыми пледами, стояла в кузове немецкого грузовичка. Пока Аня дремала, он постоянно поглядывал на ее склоненную голову, замечая, как во сне медленно начинает розоветь щека и выравнивается дыхание. Устала родная, измучилась за прошлый сумасшедший вечер. Его сердце изнывало от нежности и восторга. С первой минуты, как увидел Аню, он угадал, что она необыкновенная. Но тогда он замечал только ее внешность, а теперь рассмотрел и душу. Аня увидела его сразу, когда он осмотрел фортепиано, за которое можно выручить кучу денег, и спросил, не жалко ли дарить инструмент провинциальному музею. Оказалось, что не жалко, а даже радостно. Немного нашлось бы людей в его окружении, которые не колеблись, оторвали бы от себя значительную сумму, равную даже новенькой иномарке. Но те обстоятельства, которые Жанна открыла им вчера, заставили Дмитрия всю ночь пролежать без сна на диване в своей холостяцкой квартире и размышлять о том, что ему, обыкновенному среднестатистическому мужчине, выпало счастье полюбить редкостной души женщину, и он должен стать достойным этого счастья. Пока Аня, закатав джинсы до щиколоток, бродила по краю озера, он достал термос с кофе, и, оберегая Аню от простуды, накинул на камень свою куртку. С благодарностью кивнув, она удобно устроилась на импровизированном ложе и, размешивая пластмассовой вилкой сахар в стакане, с любопытством спросила. «Дима, ты не досказал мне про баронов фон Гук. Как сложилась их судьба после революции?» Отхлебнув кофе, Дмитрий присел на камень рядом с Аней и, проведя пальцем по ее руке от локтя до кисти, сказал. Вернувшись с фронта Первой мировой, прадед долго болел. Видимо, сказывалось ранение и недоедание. То, как семья жила в восемнадцатом году, трудно охарактеризовать словами. Они не жили, а выживали. Он серьезно посмотрел Ане в лицо, сведя брови на переносице. «Понимаешь, мы все знаем, как трудно приходилось после революции, и что в стране царили голод и разруха». Но тот ужас и безысходность, которую переживали люди, можно понять, только изучая архивы и документы. Расстрелы стали обыденным делом, голод косил людей тысячами. Достаточно сказать, что к двадцатому году от предвоенного населения Петербурга в живых осталось меньше трети. Вскоре после того, как Александр фон Гук обосновался в Петрограде, был обнародован приказ нового правительства офицерам явиться в советы для переписи и постановки на учет. Неужели большевики поняли, что страну могут достойно защитить без лишних жертв лишь обученные и обстрелянные кадры, — обрадовался прадед. По месту переписи с утра толпились офицеры царской армии, привыкшие подчиняться приказам. Они оживленно козыряли друзьям при встрече, вспоминали бои и грустили, поминая погибших товарищей. Собравшимся военным казалось, что черные дни России скоро минуют и жизнь наладится, раз их снова призывают в строй. «Ваше высокое благородие, господин барон!» — услышал прадед тихий голос и увидел, как один из красноармейцев подает ему какие-то знаки. Дедушка Саша узнал одного из солдат, служивших в полку под его началом. «Здравствуй, Губин!» Красноармеец вытянулся в стойку перед бывшим командиром и, наморщив лоб, с прошептал Христом Богом прошу, уходите домой. Но что случилось? Не знаю, но ради нас, нижних чинов, служивших вам верой и правдой, умоляю, не откажите в просьбе. Муторно мне на душе. Дедушка вспоминал, что отца озадачила просьба его солдата, но не выполнить ее он не мог. Да и кто бы из богобоязненных людей устоял, когда его просят именем Христовым? Решив, что солдат просто суеверен и стоит прийти завтра, прадед недовольно отправился домой. На следующий день он свалился с воспалением легких, а через некоторое время по городу поползли слухи, что всех пришедших к пункту сбора офицеров погрузили на баржи и затопили в Финском заливе. От тихого голоса Дмитрия, мерно перечислявшего цифры и факты, у Ани бежал мороз по коже. А перед глазами вставали крохотная дворницкая, в которой на старой кушетке, выброшенной новыми хозяевами жизни за ненадобностью, сидели три человека. Боевой офицер, потерявший на фронте руку. Хрупкая, но стойкая женщина Анна и юноша, Димин будущий дед. Зябко, обхватив руками плечи, она посетовала на себя. А я о предках к стыду своему почти ничего не знаю. Мне известно только то, что моя прабабушка Аня — сирота рода Музолунца, а прадедушка Костя — коренной петербуржец, сын певицы. Своего отца он не помнил и жил с отчимом, но история с отчимом какая-то мутная, и дедушка говорит, что про него в семье никогда не вспоминали. Славно, что ты так много знаешь о своей семье». Залпом, допив остатки кофе, Дмитрий сжал в руке пластиковый стаканчик. Да, пришлось моей семье горе помыкать. Но я не досказал. Удача улыбнулась им в конце девятнадцатого года. Гуки сумели въехать в небольшую комнату, освободившуюся неподалеку после умерших от цепного тифа хозяев. В городе бушевали тифы холера, люди замертво падали прямо на улицах, антисанитария была страшная. И прадед обратился к властям с просьбой открыть хотя бы одну баню. «Вот вы ее и открываете», — сказал комиссар, и, довольный своей шуткой, захохотал, видимо, считая, что поставил на место взорвавшегося буржуя. Но дед Саша был настроен решительно. Он знал, что в военных условиях одно из главных условий против эпидемии — гигиена. Собрав нескольких знакомых, он сумел подвести к банному корпусу воду из канала, раздобыть дров, и баня заработала. Мне как-то раз попали в руки мемуары балерины Кузьминой, и там она вспоминала, что эта баня буквально вернула к жизни многих людей, заросших в грязи и нечистотах. Прадед проработал заведующим баней до конца жизни, не стыдясь своей должности и не чураясь грязной работы. Он умер от голода около банной печи, пытаясь согреть людей в блокадном Ленинграде. Прабабушка Аня преподавала в младших классах, она умерла в конце войны, а мой дедушка Сережа, их сын, увлекся коневодством и разводил лошадей на конезаводе. Мой папа — инженер-радиотехник, а мама — учительница музыки. Ветер ерошил Дмитрию волосы, порусяпал полосатую футболку и дул в лицо Ани, словно желая силой заставить ее сойти с нагретого солнцем камня и ехать дальше. Она с сожалением встала, думая, что надолго запомнит этот разговор и рассказ Дмитрия. Да, Лунце предстояло ехать почти шесть часов, и надо спешить, успев по пути заскочить в загрязье к Ковалевым. Кроме того, Аня везла с собой портрет незнакомки с отчаянной надписью «Прости Христа ради» и сгорала от нетерпения показать его веление Гуговне. Перед указателем «За грязье» Дмитрий притормозил и, высунувшись в окно, спросил широколицую девчонку в ядовито-розовой кофточке, где дом Ковалевых. «А зачем они вам?» Вместо ответа девчонка пристала на цыпочки и заглянула в кабину, любопытно облив Ани взглядом. Явно красуясь перед Дмитрием, она отвела ногу в сторону и неудобно изогнула туловище в бок, принимая позу фотомодели из журнала телепрограмм. «Мы ищем Сергея». Девочкина нога переместилась влево, словно собираясь отбить чечетку, а голос разочарованно протянул на одной ноте. «Серегу, что ли? Так вам туда!» Грязный палец с облупленным ярко-красным лаком неопределенно ткнул в центр деревни, где виднелась мачта сотовой телефонной связи. Только Сереги там нет. Он в гостинице работает, а дома младшие старухи, Литка и Людка, да мамаша. «Но она вам ничего путного не скажет. Ей до Сереги дела нет. Она по целым дням у конторы бывшего леспромхоза сидит и пиво дует. У нас в деревне вообще все пьют», — добавила рассказчица, без всякой связи. Как вырубки запретили, леспромхоз закрыли, так и пошла деревня в разнос. «Больше-то делать нечего, даже кур никто не разводит». Сурова осудила она односельчан и присоветовала. Вы лучше спросите Серегину подружку, Ирку Моторину. Их дом соседний, синей краской крашеный. Сразу найдете. Она про Серегу все знает. Почти каждый дом в некогда обширной деревне Загрязья кричал о бедности и разрухе. Растрескавшийся шифер на крышах был залатан рубероидом, заборы покосились, а щелястые сараи просились на дрова в печку. Лишь кое-где, как островки благополучия, сверкали свежей древесиной новенькие дома дачников и солидно светил синими боковинами дом моториных. «Батя у нас не пьет, да и мать работящая», — объяснила достаток в доме Ира моторина. Высокая и некрасивая девушка с большим ртом и маленьким носиком-пуговкой. Она держалась настороженно до тех пор, пока Аня не представилась. «Меня зовут Анна. Я туристка из скатного жемчуга» который Сергей отдал свою лодку. Я ее случайно разбила на порогах и хочу вернуть ему деньги за испорченную вещь. Когда Аня договорила, Иришкино лицо засверкало улыбкой и стало невообразимо милым, заставляя забыть о некрасивости. — Так вы и есть та женщина. Слава богу, а то мы с Сережей и спереживались насчет вас. Он на выходной приезжал и все мне рассказывал про ваши неприятности. А я... После соседняя деревня оббегала, узнавала, не видел ли кто посторонних. Вы как сквозь землю провалились, мы уж боялись, что потонули. Сокрушенно покачав головой, Ира по-взрослому укорила Дмитрия. «Что же вы жену одну отпускаете? У нас про эту гостиницу недобрая слава ходит». Аня увидела, как на глаза Дмитрия набежали лукавые морщинки, и он... Обняв ее одной рукой за плечи, торжественно пообещал Ире Моториной. Даю слово, больше жена от меня ни ногой. Не заметив, как Аня Пунцова залилась краской, Ира продолжила. Вы деньги мне оставьте. Я их сама Сергею передам. Его матери ничего доверить нельзя. Она у нас не путевая. Ира так и сказала У нас, видимо, уже не отделяя свое существование от жизни Сереги Ковалева. И это у нас, своей уверенной интонацией, очень понравилось Ане. Дорого бы она дала, чтобы, не задумываясь, машинально так же сказать о них с Дмитрием. Положенные в конвертик две купюры по пять тысяч Аня приготовила еще в городе. Вот, передай, пожалуйста. Без всякого любопытства, заглянув в конверт, Ира увидела розоватые бумажки, и ее руки возбужденно дрогнули. На такую сумму у них в деревне можно было пару месяцев всей семьей жить в достатке. Это очень много, у нас лодку мужики за пару тысяч склепают. Подумав, что если бы могла, то сочла бы за счастье передать Сергею не десять, 10, а сто тысяч, Аня упреждающе подняла руку и попросила, «Ты возьми, не сомневайся, а то меня будет совесть мучить. У нас в Петербурге лодки стоят гораздо дороже». «Пожалуй, возьму», — не без колебаний согласилась Сира, пояснив. «У Сереги мобильный сдох, пусть другой купит. Правда, у него на острове пока связи нет, а здесь телефоны хорошо берут. Вон, на днях какую вышку отгрохали». При разговоре о мобильниках Аня подумала, что надо оставить Ире номер своего телефона, вдруг она или Сергей захотят заглянуть в гости. Но ее опередил Дмитрий неуловимым движением, выудивший из кармана визитку. Дмитрий Сергеевич Гук, архитектор-дизайнер. Запнувшись о необычную фамилию, прочитала Ира Моторина, кинув на Дмитрия заинтересованный взгляд. Серега тоже хотел пойти в строительный институт учиться, да, видно, не судьба. Не для нас, деревенских, теперь учеба. Это почему же, — возмутился Дмитрий, — было бы желание. Не спорю, горожанам из престижных школ учеба, конечно, доступнее, но ведь существуют вечерние факультеты. Заочные опять-таки. У меня на курсе учатся много приезжих, работают, занимаются и, хочу тебе сказать, относятся к учебе гораздо ответственнее многих маменькиних сынков и дочек. Ну, в общем, давай так. Он словно бы устыдился своей горячности и, положив руку на плечо Ире, подвел итог сказанному. Если у Сергея Ковалева приличные оценки по основным предметам, то сразу после получения аттестата вы позвоните мне по этому телефону. Он указал на визитку, и мы вместе подумаем, что предпринять. Обещаю, что все возможное, чтобы Сергей получил хорошее образование, будет сделано. Правда, Аня?» У женщины, которую спас Сергей, была славная улыбка, а мужчина-архитектор говорил так искренне и напористо, что Ира Матурина немедленно и бесповоротно им поверила. Теперь ее сережка обязательно выучится на инженера-строителя. «Было бы желание», — сказал Дмитрий Сергеевич, — «а желание имелось». И у Иры даже больше, чем у Сергея. Она понимала, что в загрязье Ковалеву оставаться нельзя, и дело не в том, что он сопьется. Не все пьют, а в том, что он действительно очень талантлив, а кроме заброшенной лесопилки и редких халтур дачникам работы здесь нет. Правда, этим летом соседка удачно устроила Сергея в туркомплекс, а он у хозяев на хорошем счету, но не лежит душа там оставаться. Приезжая, он жаловался, что многие туристы ведут себя безобразно, а хозяева занимаются темными делишками, да и вообще, что-то на острове творится неладное, Такое, о чем ей и Рихе лучше не знать. Но если прежде мечты не забегали дальше заочного колледжа Волунца, то теперь перед глазами замаячил институт, где она обязательно выучит своего Серегу. Он пусть учится, а она станет работать день и ночь, обеспечивая средства на жизнь. Правда, сестренок Литку и Люську надо на ноги ставить, они девчонки добрые, хоть и глупые. В школе едва на тройке тянут. но да ничего, как-нибудь справимся. Тот и Серега удивится, когда она расскажет ему о приезжих. Судьба плоскодонки его не особенно беспокоила. Он переживал только об одном — чтобы женщина и та тетка, что вскочила в лодку в последний момент, остались живы. Река Урста норовистая, коварная, деревенские порой — Такие страсти про утопленников рассказывают, что волосы на голове шевелятся. Считай, каждый год река выносит на берег одного, а то и двух покойников, а уж сколько байдарочников здесь головы сложили и перечислить невозможно. А тут такое счастье подвалило, и туристки живехоньки и желанный институт на горизонте замаячил. Да не абы какой, а тот самый, который нужен. Бывают чудеса на свете. Оказывается, сделаешь человеку добро а оно к тебе возвращается. Может, и зло возвращается?» Но о зле Ирке думать совсем не хотелось, и она, прикрыв от солнца глаза ладонью, долго смотрела вслед шустрому грузовичку, пылившему к лесополосе. Когда спидометр отсчитал 800 километров от Петербурга, Дмитрий грустно подумал, что поездка подходит к концу, а он так и не решился сказать Ане самое главное — Казалось, всю дорогу разговаривали, и институты обсудили, и воспитание Костика, и даже нашли парочку общих знакомых. А сказать о своем чувстве он так и не собрался. Побоялся, что она примет его любовь за легкий дорожный флирт или, того хуже, за наглое приставание. Как? Какими словами объяснить, что он хочет быть с ней навеки? Вместе засыпать и вместе просыпаться?» Вместе болеть и выздоравливать, отмечать праздники, воспитывать детей, смеяться, плакать. Проживать все то, что люди называют одним коротким словом «бытие»? Несколько раз за день Дмитрию казалось, что настал подходящий момент, но каждый раз робость заставляла его промолчать, а когда за окном замелькали покосившиеся домишки-деревеньки с гулким названием «Дроновка», все шансы на сегодня оказались упущенными. Вечер накидывал на окрестности Алунца дымчатое покрывало, сотканное из сумерек, запахов, хвои и дыма. После длинного светового дня дроновка словно вымерла. С интересом глядя в открытое окно машины, Аня замечала, что некоторые избы сохранились, видимо, с начала прошлого века. Уж очень старыми и замшелыми выглядели их бревенчатые стены с концами, обработанными топором от гниения. Сейчас такие дома не рубят, отдавая постройку на откуп современной бензопиле. Маленькая избенка, притулившаяся возле леса, выглядела сказочным жилищем Бабы-Яги, которая недавно улетела в своей ступе по делам, но с минуты на минуту вернется назад. При виде лесной избушки Ваниной памяти хороводом закружились сказки про бабушки Ани, таинственная и уводящая в загадочный деревенский мир. Остановив машину у мощного каменного фундамента в центре Дроновки, Дмитрий выпрыгнул из машины и помог выйти Ане. «Давай осмотрим это место». «Я не могу равнодушно пройти мимо разрушенных церквей», — сказал он, обводя рукой руины. «Видишь конфигурацию фундамента? Наверняка здесь стояла одношатровая церковь. Вот здесь была алтарная часть, а здесь вход». Любуясь на Дмитрия, Аня остановилась около раскидистого куста смородины, усыпанного набиравшими спелость ягодами, и осторожно погладила ладонью кожистые листочки. В первый раз вижу смородину возле храма. Наверное, кто-то на память посадил. Как будто подтверждая ее догадку, по макушке куста прогулялся легкий ветерок, заставляя ветки таинственно шелестеть, известные ему одному секреты. И от этого нежного шелеста, яркого неба и силуэта мужчины, стоявшего рядом, Аня вдруг отчетливо представила подпирающий небо купол белого храма, увенчанный крестом и пролетающую над ним стаю ласточек. Если бы сейчас Дмитрий попросил Аню нарисовать план храма, то она сделала бы это, не задумываясь и не упуская ни одной детали скромной сельской архитектуры. Наверное, именно это состояние в психологии называется дежавю уже было. Но она совершенно точно стояла на этом месте. И не один раз. Только тогда рядом не было Дмитрия, который, принявшись шагами вымерять расстояние, попутно рассказывал ей об архитектуре храмов, поддернув джинсы, спрыгивал в ямы, разминая пальцами пласты песчаника и кирпичную крошку. Его лицо преобразилось вдохновением, походя на лицо музыканта, самозабвенно играющего великую музыку, а когда, подобравшись к алтарю, заросшему крапивой в человеческий рост, Дмитрий с благоговением перекрестился, она поняла, что сейчас заплачет от любви и умиления. Второй раз грузовичок остановился у порога кирста. «Покажи мне, где разбилась твоя лодка». Дмитрий крепко сжимал в своих ладонях Анину руку, словно боясь, что она снова упадет в бурный поток бьющийся о скалы. Здесь я стояла и ждала попутной машины. Аня показала на три сосны, сцепившиеся вершинами. А вон там порог, слышишь, как шумит. Их разговор перекрывал низкий гул, давящий на уши, поэтому ошибиться в направлении было невозможно. Тропинка вела под откос, потом снова в гору, Они прошли мимо развалин сгоревшего дома, успевших от времени зарасти евняком. Аня вспомнила, что здесь Велена Гуговна нашла портрет незнакомки, свернули по узкой стежке к обрыву и остановились, захваченные открывшимся зрелищем, ужасным и прекрасным одновременно. Бьющаяся об огромной валуны вода в реке бурлила, как крутой кипяток, заворачивая одновременно несколькими водоворотами, сливающимися вместе. На мгновение затихнув, ток воды снова набирал силу, расплевывая из каменного рта брызги с ветром, долетающие до высокого берега, на котором стояли люди. От мысли о том, что совсем недавно воды реки со всей силы били лодку с двумя женщинами, одной из которых была его Аня, у Дмитрия потемнело в глазах. Казалось, что живое существо не может выжить в этой каменной мясорубке, Но, тем не менее, чья-то молитва уберегла ее от смерти. Чувство присутствия Божие придало Дмитрию смелости, и, взяв Аню за локти, он заглянул ей в глаза. «Аня, скажи, ты выйдешь за меня замуж?» Закатное солнце за спиной Дмитрия расплылось мокрым пятном, в центре которого бешено вращался золотисто-красный луг, А по Аниным щекам потекли обильные слезы, которые давно просились излиться. «Аня, милая, прости, я тебя обидел, да? Обидел?» «Нет, Дима, ты меня ничем не обидел, но я не могу выйти за тебя замуж. У меня сын...» «Будет моим сыном», — не колеблясь сказал Дмитрий, уже без боязни привлекая ее к себе. «И я надеюсь еще на дочь». «У нас в роду очень давно не рождалось девочек, только скажи «да».» И Аня сказала «да». Небо в глазах Дмитрия вспыхнуло яркими красками. Ему захотелось поделиться своим счастьем со всем миром, оно было безгранично, полно и так велико, что не могло принадлежать ему одному. И то, что они решили соединить свои судьбы именно на этом месте — казалось ему значимым и символичным. Его любовь и благодарность за нее стремились к созиданию. Аня, севшим голосом сказал Дмитрий, осознавая важность своих слов, «Я отстрою для тебя Дроновскую церковь, и мы будем в ней венчаться. Ты мне веришь?» Говорить Аня могла с трудом, поэтому кивнула и, не переставая плакать, прошептала «Верю». «Я верю тебе во всем». В они приехали счастливые и притихшие, успев поспорить по дороге, кто к кому переезжает. Сошлись на Анином районе, рядом ее библиотека и, главное, хороший детский сад, в который Костику осталось ходить еще год. У Дмитрия была неплохая квартира, отделанная им собственными руками по высшему разряду. «Не должен сапожник ходить без сапог», — сказал он сам себе при покупке недвижимости — И наотрез отказавшись нанимать рабочих, без особого труда освоил смежные специальности отделочника, электрика и плотника. Любой дом построю, похвастал Аня Дмитрий, сворачивая на главную улицу Алунца. но в голове уже чертились планы первоочередных работ по реконструкции церкви. Главное сейчас разыскать план постройки, и если повезет, то и техническую документацию. Да и вообще, стоит посидеть и покопаться в архиве. То и дело притормаживая, Дмитрий брал Анину руку и целовал раскрывавшуюся навстречу его губам теплую ладошку, самую нежную в мире. От его поцелуев Аня чувствовала себя в невесомости, еще не до конца осознав, что сидящий рядом мужчина теперь навеки принадлежит ей и Костику, и будущей дочке, а может быть, еще одному сыну. Как Бог даст! От всего этого кружилась голова и хотелось, выскользнув из тела, парить душой в небесах. Думая о сыне, Аня не могла видеть, что в эту минуту Костик серьезно и доверительно сообщил тете Наде. «Хорошо, что дедушка Ваня нашел тебя. Теперь у меня есть бабушка. Осталось только дождаться настоящего папы». «Направо, налево, теперь снова направо», — командовала Аня, — удивляясь, насколько хорошо смогла запомнить дорогу, кружащую по улице Малонца до самого центра. Вот он, Гуков дом, указала она на кирпичное здание, поймав себя на мысли, что уже примеряет к себе крохотную и звучную фамилию Дмитрия. Велена Гуговна и Нонна Максимовна, взявшись под ручку, ожидали гостей на пороге музея, похожие, как две сестры, черная и белая. Удивительно, но за столь короткое время, со дня знакомства, подруги приобрели одинаковое выражение лица. И даже то, как они слаженным хором закричали Добро пожаловать говорило о том, что эти два человека прочно нашли друг друга ко всеобщему благу. Дмитрий Гук отрекомендовался дамам Дмитрий. Глядя со стороны, Аня залюбовалась женихом, почтительно склонившимся перед двумя старыми дамами. Наверное, именно так целовал женщинам руки блестящий офицер барон фон Гук, уверенно и чуть небрежно. «Дворянство и сейчас дворянство», — со вздохом заметила Велена Гуговна и церемонно пригласила гостей за стол. «Сначала дело», — на отрез отказался Дмитрий. И уже через десять минут несколько крепких мужиков, беззаботно куривших на центральной площади, бережно сгружали пианино перекинув через шеи прочные брезентовые ремни, предусмотрительно захваченные с собой Дмитрием. — Да, Анечка, какого хорошего мужа ты себе выбрала, — восхищенно сказала Велена Гуговна, удивив Аню своей проницательностью. — И на немой вопрос пояснила, у тебя на лице все отражается. Но Максимовна говорить не могла. Выпрямившись, как на параде, старая певица не отводила взгляда от переливавшегося инкрустации корпуса фортепиано и только беззвучно открывала и закрывала рот, словно в немом кино начала прошлого века. Как только инструмент очутился на земле, Нонна Максимовна, наседкой, защищающей птенцов от коршуна, всем телом рванулась к нему. Дрожащими пальцами она гладила ореховую крышку, обтирала носовым платком серебряные канделябры, а когда Дмитрий... Деликатно отстранил ее в сторону, чтобы не мешало заносить инструмент в музей. Засеменив сзади, удивленно сказала, «А ведь я уже видела это фортепиано». Руки певицы в волнении легли на горло, теребя воротник, а в голосе зазвучала нотка благоговения. Увидев устремленные на нее глаза Велены Гуговны и Ани, Нонна Максимовна близоруко глянула вдаль, будто пытаясь приблизить минувшее, и пояснила. В 50-е годы, когда я была студенткой консерватории, мы часто ходили в гости к девушке по имени Люся Зайцева. Как сейчас помню, она жила в районе Балтийского вокзала. Заводная, веселая, остроумная, Люся считалась душой компании. И вот однажды в новогоднюю ночь она задумала бросать с балкона сапожки в какую сторону упадут, туда и ехать по распределению вуза. Мы все стащили свои рваные сапожонки, ботинки и валенки и от души веселились, швыряя их под балкон на мостовую. А наш виолончелист Левка Климов с хохотом ловил их внизу и тащил обратно. Так вот, моя галоша шлепнулась не абы куда, а на соседский балкон второго этажа. Ой, Наша нонка, наверное, в Ленинграде останется, бодро закричали друзья и шутками вытолкали меня за калошей. Хоть и горел свет в той комнате, на чьем балконе лежала пропажа, а все же в час ночи звонить неудобно. Смотрю, рядом водосточная труба. Я была девушкой спортивной, озорной, ну и недолго думая, как птичка вспорхнула вверх на балкон и сунула колошу за пазуху коротенького пыльтеца. Влезть-то я влезла, а обратно боюсь соскользнуть. Да и неловко перед людьми. Все ж таки я в платье, чулках. Вдруг внизу прохожий пройдет. А тут девица на водосточной трубе соблазнительная оппозитура принимает. Стою, мнусь. Друзья на балконе, этажом выше, от хохота, покотом катаются. Левка Климов внизу лицо в шапку сунул, чтобы меня не смущать. Хочешь, не хочешь, она надо спускаться. Тут вдруг балконная дверь открывается и выглядывает мужчина. Лицо молодое, а шевелюра седая до последней волосинки. «Это мой прадед Костя!» — в волнении закричала Аня, во все глаза глядя на Нонну Максимовну. Он на фотографиях весь седой. Она почувствовала, как талию сзади оплели руки Дмитрия, и его грудь прижалась к ее спине. «Какой такой дедушка?» «Мой прадедушка Костя. Представляешь, Нонна Максимовна с ним встречалась». «Именно», — подтвердила певица, — «именно так, молодые люди». Она дирижерским жестом подняла кисти рук вверх, призывая к молчанию, и продолжила. Открывает мужчина дверь и наивежливейшим тоном интересуется. «Вы к нам, юная леди? Что мне делать прикажете?» «Нет», — отвечаю, — «не к вам. Я здесь колошу потеряла». Вижу, хозяина задачен, но держится молодцом. Нашли? Нашла, вот она у меня за пазухой. Показываю я доказательства, спрятанные под пальтишком. Чувствую, положение глупее некуда, поэтому поворачиваюсь и начинаю заносить ногу через балкон. Самой стыдно, аж слезы на глаза наворачиваются. А мужчина спрашивает, может быть, вы хотите нас через дверь покинуть? Тут я уже от смущения вообще дар речи потеряла и закивала головой, как цирковая лошадь на манеже. «Прошу вас». Хозяин гостеприимно распахнул дверь, и я очутилась в комнате как раз напротив этого фортепиано. Нонна Максимовна нагнулась и звучно поцеловала левый канделябр в чашечку цветок. «Само собой, у меня консерваторки от такой красоты ноги в коленях подломились», И есть ли кто в комнате или нет, я не заметила. Видела только этот инструмент, и больше ничего. С тех пор, сколько живу, столько это произведение искусства помню, хотя лицезрело его несколько мгновений, пока с калошей в руке от балкона до двери шла. Голос рассказчицы зазвучал слезами, и она снова поцеловала инструмент, но теперь уже в правый канделябр. Вот, когда мне довелось увидеть свою мечту, Спасибо тебе, Анечка, за великое счастье. Не сомневайся, твоему фортепиано будет здесь хорошо, мы его не обидим, станем холить, лелеять. За стол, дорогие мои, за стол, провозгласила Велена Гуговна. Я придерживаюсь мнения бабы Яги. Сначала накормлю, напою, в баньке выпарю, а потом расспрашивать буду. Пожалуй, я проголодался, сказал Дмитрий. Кроме того, нам сегодня есть что отметить. Когда ночные тени стали разбегаться по темным углам, а старый паркет скрипеть особенно громко, подчеркивая торжественную тишину музея, Велена Гуговна решила провести экскурсию. Весь ужин ее распирало чувство гостеприимства, дополненное гордостью за свой музей. К этим двум чувствам добавлялся приятный сюрпризный момент для Ани, к которому они с Нонной Максимовной тщательно подготовились, проведя в местном архиве добрую сотню часов. Дождавшись, когда молодые люди съедят по второму куску торта, испеченного собственноручно, Велена Гуговна забросила пробный шар. — Времени еще одиннадцать вечера, и если вы не устали? — Мы не устали, — быстро сказала Аня, вопросительно посмотрев на Дмитрия. Он улыбнулся. — Я как ты. Ему хотелось походить на нее и во всем потакать ей с восторгом чувствуя себя под властью любимой женщины. Он с иронией подумал, что, оказывается, быть под каблучником довольно сладостно, и, глядя, как Аня наслаждается малиновым бисквитом, не стал протестовать, когда Нонна Максимовна подложила ему на тарелку второй кусок. Впрочем, торт действительно удался на славу. Тогда прошу на экскурсию. Королевским жестом Велена Гуговна сняла с крючка ключ на длинной цепочке и, важно, прошествовала впереди своей маленькой свиты, зажигая по пути старинные люстры. Люстры подлинные остались от пансиона баронессы фон Гуг, пояснила она по ходу дела. После революции в этом здании был комитет партии большевиков, потом райком партии, а в последнее время дом культуры». Поэтому многое из обстановки удалось сохранить. Ведя экскурсию, Велена Гуговна, испытывающая, поглядывала в лицо Дмитрию, словно стараясь разгадать, что может чувствовать человек, который ступил в свое родовое гнездо. «Здесь вы можете видеть прекрасное бюро орехового дерева эпохи Александра III, исполненное в стиле Жакоб». Судя по его назначению, оно могло украшать кабинет хозяйки пансиона Матильды Карловны. По мере продвижения от экспоната к экспонату, голос Велены Гуговны набирал силу. звеня торжеством на подходе к особо ценным вещам, но Аня совершенно не вникала в сказанное. Она стояла за спиной Дмитрия и, по его нарочито равнодушному виду, понимала, что он взволнован. Аня и сама замирала каждый раз, когда Велена Гуговна открывала дверь в очередную комнату, хорошо помня, что портрет девушки ждет их в последнем, пятом по счету, зале музея, сразу после чугунных утюгов и грубо разукрашенных прялок. Рисунок, принадлежащий семье Саяновых, Аня держала в специальной сумочке, которую крепко сжимала в руке, предвкушая, как вынет его из твердой обложки и предъявит зрителям. Наконец, когда старинные напольные часы в полированном корпусе пробили половину двенадцатого ночи, Нонна Максимовна распахнула дверь в последнюю комнату и включила свет. Мягкое освещение, нарочно направленное на деревянную доску с выжженным портретом девушки, облило его лучами, точно утренняя заря над рекой, делая особенно выразительным на фоне темного неба в высоком окне. Никто не проронил ни слова, когда Аня... Достав свой рисунок, поставила его рядом с оригиналом и, торжествуя, повернулась в зал. Это, без сомнения, та же самая девушка, что и на вашем портрете. Жаль только, что мы не знаем, кто она. Видите, какие важные слова здесь написаны? «Прости, Христа ради, мне очень жаль, что моя прабабушка Анна Ивановна не смогла выполнить поручение и передать портрет незнакомке или ее семье». Почему же не смогла раздался в тишине голос Дмитрия. Смогла. Почти через сто лет, но смогла. Все взоры устремились на говорившего. Побледнев так, что его глаза казались бездонными, Дмитрий, не отрываясь, смотрел то на портрет, то на открытку, то на Аню. А потом быстрым движением достал айфон и, нажав на кнопку, прислонил его к аниному рисунку. На широком мониторе размером с ладонь Вместо заставки четко высвечивались те же девичьи черты. «Это моя прабабушка Анна Ивановна Веснина, будущая браная фон Гук. От негромких слов Дмитрия, сказанных спокойным тоном, по Аниным волосам словно проскользнул легкий ветерок, заставивший похолодеть щеки. Девушка на трех портретах была как сама любовь, дарованная людям Господом по великой милости своей, искренняя и чистая. «Так то оказывается, тоже Анна?» — думала Аня, глядя на портрет, знакомый до мельчайшего штриха по бумаге. «Анна фон Гук, Димина прабабушка». Поразительное открытие ошеломляло, запутывая семейные отношения еще больше. В груди Ани горячими толчками запульсировало непослушное сердце, а в голове теснились вопросы, на которые пока не находились ответы. Она осознавала только то, что не просто так сошлись три Анны в одной точке и не просто так их судьбы с Дмитрием оказались связанными общим прошлым. Аня на рука легла на руку Дмитрия и стиснула его горячие пальцы, тотчас ощутив ответное рукопожатие. «Значит, это Анна Веснина? Ваша бабушка?» — задумчиво произнесла Велена Гуговна — и ее африканские глаза азартно заблестели догадкой. Тогда это многое объясняет. Поскольку Аня и Дмитрий молчали, ожидая продолжения, Велена Гуговна указала им на небольшой диванчик, словно говоря, что разговор ожидает стать долгим, и, обратясь к Нонне Максимовне, попросила «Нонушка, принеси мне папку с теми документами, что мы с тобой разыскали в архиве». Несколько минут ожидания прошли в полном молчании. Велена Гуговна нетерпеливо постукивала пальцами о стол, а Аня и Дмитрий не отводили глаз от портретов Анны фон Гук, словно ожидая от нее благословения на свое решение, каким бы оно ни оказалось. — Итак, друзья мои, — в голосе Велены Гуговны зазвучали учительские нотки, делая движения энергичными, а фигуру подтянутой. Несмотря на всю серьезность тона, сквозь прохладные нотки в ее голосе прорывалась природная горячность натуры, и ее лицо приняло добросердечное выражение, подсказывающее, за что ученики любили свою учительницу истории. Окинув взглядом слушателей, ловящих каждое ее слово, она приняла из рук Нонны Максимовны синюю пластиковую папочку Бережным движением распахнув переплет на первой странице. Понимаете, я очень долго не могла нащупать следы баронов фон Гук и твоей, Анечка, бабушки Анны Саяновой. Пока случайно не наткнулась на личное дело боевика-революционера Алексея Ильича Свешникова, вместе с которым отбывал каторгу мой отец Кениц Нгуге. Конечно, многого из этой давней истории, соединяющей наше семейство воедино, мы никогда не узнаем, но тем не менее, сопоставляя даты, события и документы, можем нарисовать общую картину, благо у всех действующих лиц есть два связующих звена. Одно — художник-свешников, оставивший после себя эти три портрета одной девушки, а второе деревня Дроновка, где жила Аня Найденова и где купец Веснин выстроил Троицкую церковь в честь своей жены, утонувшей на порогах. «Церковь?» — в два голоса воскликнули Аня с Дмитрием, одновременно поняв, что думают одно и то же. «Конечно!» Вот оно то, ради чего судьба привела их к разрушенным стенам в позабытой деревеньке, и вот то, ради чего... Гибельная керста оставила Аню в живых. Им завещено снова создать то, что было сделано руками предков. — Даже не сомневайся, — сказал Дмитрий, прочитав по Аниным губам начало фразы. А она, глядя на его лицо, снова почувствовала себя идущей из темноты по полосе света. В конце которой выселся шатровый купол, осененный крестом, а по воздуху летел малиновый звон, возвещающий о начале новой эры. Конец книги.